Глава 81. Почувствовала, как к моей силе присоединяется другая и еще одна и еще. В меня словно вливали потоки магии. С одной стороны меня поддерживала герцогиня с другой королева. Темные же тянули свою силу из самого воздуха. Фигуры Паши и Ивана исказились, превратившись в двух темных магов. Конечно, мастера иллюзий. Это не могли быть мой муж и сын. Они оба не переносят малину. Андрей поднял руки вверх и начал произносить какое-то заклинание. С неба посыпались искры, тучи затянули все, и освещалось поя-боя лишь вспышками молний. Маги тянули темные нити со всех сторон. Казалось, они сплетают их в прочный клубок, чтобы нанести нам безоговорочное поражение. Я закрутила несколько смерчей и бросила их в сторону темных. Следом за этим герцогиня направила атакующее заклинание и королева прикрыла нас защитным барьером. Риды темных магов трогнули. Темные взревели, издавая крики ярости и злобы. Но нас этим было не напугать. Шаг за шагом мы сближались и уже вот-вот должны будем оказаться на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Демоны и призраки так явились вокруг магов, привязанные к ним заклинаниями и проклятиями. Ряды противника заметно поредели, они уже не так быстро продвигались вперед, а вскоре вообще начали отступать. Рядом с Андреем все так же находилась хрупкая фигурка Ани. Она лишь защищалась, не пытаясь на нас напасть, но и не отходила далеко от своего предводителя. Пока неожиданно, в момент очередного заклинания темного принца вытащила из-под плаща длинный кинжал и вонзила его ему в грудь. Земля задрожала под нашими ногами. Дикий вопль боли и гнева разнесся вокруг. Казалось, еще немного и уши не выдержат этой какофонии звуков. Андрей упал на колени и медленно начал заваливаться вперед. Анна опустилась перед ним, поддерживала его за плечи и что-то шептала ему, размазывая кровь по его лицу.